Глава первая. Оскорбление. На массивной скамье из полированного эрепта под пышными цветами гигантской пималии сидела женщина. Ее красивой формы нога, обутая в сандалию, нетерпеливо постукивала по усыпанной драгоценными камнями тропинки, которая велась между величественными деревьями Сарапуса, через алые газоны королевских садов Тувандина, Джиддака Птарса, в то время как темноволосый краснокожий воин, склонившийся над ней, шептал пылкие слова признаний. «О, Туве из Птарса!» — воскликнул он. «Твое сердце тверже и холоднее, чем эрепт, из которого сделана трижды счастливая скамья, на которой сидишь ты, божественная и неувидаемая». «Скажи мне, о Туве из Птарса, что я могу еще надеяться, хотя ты не любишь меня сейчас, но настанет день, моя принцесса, я...» Девушка вскочила со скамьи с восклицанием удивления и негодования. Ее головка надменно поднялась над гладкими красными плечами. Глаза гневно смотрели в глаза мужчины. — Ты забываешься и пренебрегаешь обычаями барсума, мастак, сказала она. — Я не давала тебе никакого повода обращаться так к дочери Тувандина, и ты не завоевал такого права. Мужчина внезапно наклонился вперед и схватил ее за руку. — Ты будешь моей принцессой, — воскликнул он. — Будешь! Никто и ничто не помешает осуществить желание моего сердца. Скажи мне, что есть другое, и я вырву его подлое сердце и брошу диким колотом на дне высохшего моря». От прикосновения мужской руки девушка побледнела, так как женщины королевского дворца на Марсе считаются почти неприкосновенными. Поступок Астака, принца Дузара, был осквернением этого обычая. В глазах Туви и из Птарса не было ужаса, только страх за последствия этого. Оставь меня, повторила она резко, иначе я позову стражу, а принц из Дузара знает, что это означает для него. Он быстро обнял ее за плечи правой рукой, намереваясь поцеловать. С легким криком она ударила его в лицо массивными браслетами, обвивавшими ее свободную руку. Колод! воскликнула она. «Стража, спешите на защиту принцессы Птарса!» В ответ на ее призыв дюжина воинов кинулась, обгоняя друг друга через алый газон, сверкая на солнце обнаженными мечами. Металл их снаряжения брицал по кожаным доспехам и зрелище насилия над принцессой исторгало у них крики мести и возмущения. Но не пробежали они еще и половину пути через королевский сад, где Асток из Дузара все еще держал в своих объятиях сопротивляющуюся девушку, как другая фигура выскочила из плотной листвы кустов, частично скрывавших золотой фонтан. Это был высокий стройный юноша с черными волосами и проницательными серыми глазами, широкий в плечах и узкий в бедрах, сильный воин. Его кожа имела лишь легкий медный оттенок, отличающий красных людей Марса от других раз заселяющих умирающую планету. Он был похож на них, и все же существовала еле уловимая разница, и это было нечто большее, чем светлый цвет кожи и серые глаза. Была разница в его движении. Он двигался большими прыжками, и скорость движения воинов была ничтожна в сравнении со скоростью этого человека. Астак все еще держал Тувию за талию, когда молодой человек предстал перед ним. Пришелец не терял времени зря. Он произнес лишь одно слово "колот" и его сжатый кулак опустился на подбородок противника, подняв его высоко в воздух и отбросив в самый центр цветущего куста пималии, У скамейки из Репта. Защитник обернулся к девушке. — Каор, Тувия из Птарса! — воскликнул он. — Кажется, судьба вовремя принесла меня сюда. — Каор, Картерис из Гелиума! — ответила девушка на приветствие молодого человека. — Что же еще можно ожидать от сына такого отца? Он поклонился в знак признательности за похвалу, адресованную его отцу Джону Картеру и начальнику Марса. В этот момент к ним приблизилась запыхавшаяся стража, а принц из Дузара, у которого изо рта шла кровь, выполз из кустов Пималии. Меч его валялся в стороне. Астак бросился бы в смертный бой с сыном Деиторис, но присутствие воинов удержало его, хотя было вполне очевидно, что ничто бы так не устроило и Картериса из Гелиума. — Скажи только слово Туви из Птарса, — просил он, — и ничего не доставит мне большего удовольствия, чем наказание этого юноши, как он того заслуживает. — Этого не должно случиться, Картерис, — ответила Туви. Даже если он и потерял право на мое уважение, он все же гость джедака моего отца, и только ему одному он может ответить за непростительный поступок, который совершил. Пусть будет так, как ты скажешь, Туве, ответил Гелиумец, но после этого Асток должен будет объясниться и с Картерисом, принцем Гелиума, так как он нанес публичное оскорбление дочери друга моего отца. Когда он произносил эти слова, в глазах его горел огонь, который объяснял причину его заступничества за славную дочь Барсума. Лицо девушки потемнело под шелковистой и прозрачной кожей, и глаза Астака, принца Дузара, блеснули злостью, когда он понял все, что осталось недосказанным между этими двумя людьми в королевских садах Джуддака. «Ты мне заплатишь за это!» Резко произнес он, обращаясь к Артерису в ответ на его вызов. Стража все еще окружала Астака. Молодой человек, стоявший во главе караула, был в затруднительном положении. Арестованный был сыном могущественного джедака. Он был почетным гостем Тувандина, почетным гостем, которому оказывались все королевские почести. Арестовать его означало не что иное, как начало войны. И все же он совершил такое преступление, что в глазах воинов Птарса заслуживал смерти. Молодой офицер колебался. Он посмотрел на свою принцессу. Она тоже пыталась оценить все, что зависело от настоящего момента. Многие годы Дозар и Птарс жили в мире. Их большие торговые корабли совершали рейсы между крупными городами этих наций. Даже сейчас, высоко над золотым куполом дворца Джиддака, девушка могла видеть огромное тело воздушного корабля, величественно плывшего по воздуху Барсума на пути от Дузара к Птарсу. Одно только ее слово могло втянуть две могущественные нации в кровавое столкновение, которое могло лишить их многих храбрых сердец и неисчислимых богатств, оставив бессильными перед набегами завистливых и менее могущественных соседей и, в конце концов, сделать добычей свирепых зеленых орд, пришедших со дна высохших морей. Не страх повлиял на ее решение, так как он неведом детям Марса, Это было скорее чувство ответственности, которое дочь Джеддака несла за благополучие своего народа. «Я звала тебя, Кавдор», — обратилась она к двору охраны, — «чтобы ты защитил свою принцессу и сохранил мир, который не должен быть нарушен в королевских садах Джеддака». «Это все. Ты будешь сопровождать меня во дворец. Принц Картерис последует за нами». Не взглянув на Астаку и взяв предложенную Картерисом руку, она медленно направилась к массивному мраморному зданию, в котором размещался правитель Птарса и его блестящий двор. По обе стороны маршировали стражники — Таким образом, Тувия из Птарса нашла выход из затруднительного положения, избежав необходимости заключить гостя своего отца под стражу и в то же время разделяя двух принцев, готовых вцепиться друг другу в горло, оставь она их вдвоем. У Пималии стоял Астак. Его темные глаза под сдвинутыми бровями сузились от ненависти, когда он наблюдал за удаляющимися фигурами женщины, вызывавшей в нем неистовую страсть, и мужчины, который, как он понял, теперь и был преградой между его любовью и ее удовлетворением. Когда они исчезли в здании, Астак пожал плечами и, бормоча проклятие, направился через сад к другому крылу здания, где он размещался со своей свитой. В этот вечер Астак попрощался с Тувандином, и хотя никто не обмолвился о случившемся в саду, нетрудно было понять по холодной маске учтивости на лице Джедака, что только обычаи королевского гостеприимства удерживают его от выражения презрения, которое он испытывал к принцу Дузара. Ни Картерис, ни Тувия не присутствовали на церемонии прощания. Натянутые формально исполнялись все требования придворного этикета, и когда последний член свиты принца Дузара перебрался через поручни боевого корабля, доставившего их во владение Птарса, и мощная машина разрушения медленно поднялась с посадочной площадки, чувство облегчения прозвучало в голосе Тувандина, когда он повернулся к одному из офицеров со словами объяснения поступка этого чужестранца». которое не выходило у всех из головы уже несколько часов. Но был ли он чужестранцем? Сообщите принцу Савану наше желание вернуть флот, отправившийся в Каол этим утром для путешествия на запад от Птарса. Когда военный корабль, на борту которого Астак возвращался во дворец своего отца, повернул на запад, Тувия из Птарса, сидевшая на той же скамейке, где принц Дузара оскорбил ее, наблюдала за мерцавшими огнями удаляющегося корабля. Около нее, в блистающем свете ближней луны, сидел Картерис. Его глаза были устремлены не на корпус еле видимого вдали корабля, а на профиль устремленного вверх лица девушки. Девушка перевела взгляд на него. Он протянул руку в надежде завладеть ее рукой, но она легко отстранила его. Туви из Птарса. «Я люблю тебя!» — воскликнул молодой воин. «Скажи, что мои слова тебя не оскорбляют!» Она печально покачала головой. «Любовь к Артерису из Гелиума, — сказала она просто, — может быть только честью для любой из женщин. Но ты не должен говорить этого, друг мой. Ты не должен награждать меня тем, за что я не могу отплатить». Молодой человек медленно поднялся. Его глаза широко раскрылись от удивления. Принцу Гелиума никогда не приходило в голову, что Тувия из Птарсом может любить другого. «Но в кадабре и позже здесь, во дворе твоего отца, что ты сделала, Тувия, чтобы дать мне понять, что не можешь ответить на мою любовь?» — воскликнул он. «А что я сделала, Картерис из Гелиума? — произнесла она в ответ, чтобы заставить тебя поверить в мою любовь. Он замер на мгновение в раздумье, затем тряхнул головой. — Ничего, Тувия, это правда. И все же я могу поклясться, что моя любовь к тебе близка к преклонению. — Но как я могла догадаться об этом, Картерис? — спросила она простодушно. — Ты мне когда-нибудь говорил об этом? С твоих уст слетали хоть раз признания в любви. — Но ты должна была знать об этом! — воскликнул он. — В сердечных делах я так же глуп, как и мой отец. Я не знаю, как обращаться с женщиной. И все же драгоценные камни, разбросанные по дорожкам королевского сада, деревья, цветы, газоны — все видела любовь, наполняющую мое сердце с той минуты, когда я впервые увидел твое прекрасное лицо и совершенные формы. Как же ты могла остаться слепой к моей любви? — А разве в Гелиуме девушки ухаживают за молодыми людьми? — спросила Тувия. — Ты смеешься надо мной, — воскликнул Картерис. — Скажи, что ты смеешься надо мной и что ты все же любишь меня, Тувия. — Я не могу сказать тебе этого, Картерис. так как я обещана другому. Она говорила ровным голосом, но кто может поручиться, что в нем не звучала безграничная печаль? Кто может сказать это? «Обещано другому», — с трудом произнес Картерис. Его лицо стало почти белым, но затем он поднял голову, как и подобает тому, в чьих жилах течет кровь повелителя мира. «Картерис из Гелиума желает тебе счастья с человеком, которого ты избрала», — сказал он. С... И он замолчал в ожидании, когда она произнесет имя. «Кулантит, джедак ответила она. «Друг моего отца и самый могущественный союзник Птарса». Молодой человек посмотрел на нее внимательно, прежде чем заговорил опять. «Ты любишь его?» — спросил он. «Я обещана ему», — просто ответила она. Молодой человек больше ни на чем не настаивал. «Он один из самых знатных людей Барсу, мой могущественный воин, друг моего отца и мой. Если бы это был кто-нибудь другой!» — пробормотал он почти свирепо. То, о чем, думала девушка, было скрыто от Картериса, и только легкая тень печали за него или за себя, может, и за обоих вместе, не исчезла с ее лица. Картерис из Гелиума не спрашивал, хотя он и заметил это выражение. Он поднес к губам, покрытый бриллиантами, край великолепной одежды девушки. «Счастье и слава кулантиту и бесценному бриллианту, который был дарован ему судьбой», — сказал он, и хотя голос его был хриплым, в нем звучала искренность. «Я сказал, что люблю тебя, Тувия, до того, как узнал, что ты обещана другому. Я не могу повторить этого, но, к счастью, ты уже знаешь, и в этом нет оскорбления ни для тебя». ни для Тувандина, ни для меня. Моя любовь такова, что может распространиться и на Кулантита, если ты любишь его. В последних словах его прозвучал вопрос. «Я обещана ему», — ответила она. Картерис медленно повернулся. Одну руку он положил на сердце, другую — на эфес своей длинной шпаги. «Они принадлежат тебе навсегда», — сказал он. Через мгновение он уже вошел во дворец и скрылся из виду. Если бы картерий обернулся, он увидел бы, как Тувия стоит на коленях у скамьи из Эрепта. Лицо она прятала в ладонях. Плакала ли она? Некому было проверить это. Картерис из Гелиума в тот же день вошел в зал друга своего отца без предупреждения. Он прилетел один на маленьком быстроходном аппарате, уверенный в том, что найдет обычное гостеприимство, с каким его всегда встречали в Птарсе. Но поскольку не соблюдались формальности при прибытии, не соблюдались они и при входе во дворец. Туван-Дину он объяснил, что испытывает новое свое изобретение, которым был оборудован его летательный аппарат — хитроумное улучшение обычного марсианского воздушного компаса, который, будучи направлен на определенное место назначения, будет вести корабль точно по указанному курсу, При этом необходимо только держать нос корабля всегда в направлении, которое указывает стрелка компаса для того, чтобы достичь любой заданной точки на Барсуме в кратчайший срок и по кратчайшему маршруту. Изобретение «Картериса» состояло из дополнительного прибора, направлявшего судно по компасу и по прибытию в точку, на которую был направлен компас, останавливавшего и снижавшего судно автоматически. «Ты без труда оценишь преимущество этого изобретения», — сказал он Тувандину, который сопровождал его на посадочную площадку на крыше дворца, чтобы посмотреть работу компаса и попрощаться с молодым другом. Дюжина офицеров с несколькими слугами личной охраны собрались около джеддака и его гости, нетерпливые слушатели их разговора. Один из слуг был настолько нетерпелив, что его господин дважды делал ему выговор за попытку прикоснуться к сложному механизму, чудесному компасу, контролирующему направление, как был назван этот прибор. «Например, — продолжал Картерис, — мне предстоит путешествие на всю ночь, как сегодня. Я устанавливаю указатель на правом циферблате, который контролирует и обеспечивает восточное полушарие Барсума таким образом... чтобы это соответствовало точной долготе и широте нужной точки. Затем завожу двигатель, заворачиваюсь в шелка и меха и с зажженными огнями лечу по направлению к гелиуму, уверенный, что в назначенный час совершу мягкую посадку на площадке своего собственного дворца, буду ли я в это время спать или нет. «При условии, что ты не столкнешься с таким же ночным путешественником», сказал Тувандин. Картерис улыбнулся. «Это не представляет опасности», — ответил он. «Посмотри сюда». И он указал на прибор по правую сторону от компаса направления. «Это мой указатель-преград», так я его назвал. Прибор, который вы видите, поднимает и опускает корабль. Он снабжен приводом к приборам и рычагам управления». Прибор очень прост. Это не что иное, как генератор, работающий на радие и распространяющий радиоактивность во всех направлениях на расстоянии в сотни ярдов от летящего судна. Если же эта окружающая судно оболочка из волн прерывается в каком-либо направлении, чувствительный датчик немедленно улавливает нарушение, передавая в то же время сигналы магнитному прибору. который, в свою очередь, приводит в действие механизм управления, отклоняющий корабль от преграды до тех пор, пока радиоактивная сфера корабля не уходит от соприкосновения с преградой. Затем корабль ложится на свой курс. В том случае, если нарушение произойдет сзади, например, при подходе быстро движущегося корабля, механизм приводит в действие прибор скорости и одновременно аппарат управления. Судно набирает скорость, и при этом снижается или поднимается в зависимости от того выше или ниже проходит курс движущегося за ним летательного аппарата. В особо трудных случаях, когда встречается не одна, много преград, или же, если необходимо отклонить корабль от прямого движения больше, чем на 45 градусов в любом направлении, или же корабль достиг места назначения и находится в сотне ярдов от поверхности, механизм останавливает корабль и в то же время дает громкий сигнал тревоги, который непременно разбудит пилота. Ты видишь, я предусмотрел все возможные случайности. «Все за исключением одной вещи», — сказал слуга. Знатные люди Барсума удивленно посмотрели на него, и один довольно резко схватил парня за плечо с намерением поставить его на свое место. Картерис поднял руку. «Подождите», — сказал он. «Давайте послушаем, что скажет этот человек. Ни одно из существующих творений смертного несовершенна, Возможно, он заметил недостаток, который можно устранить сейчас же. «Подойди сюда, друг мой, и скажи, какие еще непредвиденные обстоятельства я не учел». В то время, как он говорил, он внимательно рассматривал слугу. Он увидел симпатичного человека крепкого телосложения, как и все красные люди Барсума. Но губы юноши были тонкими и выдавали жестокость. Через щеку от правого виска до уголка рта проходил едва заметный белый шрам от удара мечом. «Подойди сюда и говори», — приказал принц Гелиума. Человек стоял в нерешительности. Было очевидно, что он сожалел о своей смелости, сделавшей его центром всеобщего внимания. Но, наконец, не видя другого выхода, он заговорил. «Прибор может быть испорчен врагами», — произнес он. Картерис достал маленький ключик из кожаной сумки. «Посмотри на это», — сказал он и протянул его человеку. «Если ты разбираешься в замках, то поймешь, что механизм, открываемый этим ключом, недоступен даже самому хитрому мастеру. Он охраняет жизненно важные части аппарата от постороннего вмешательства». Без него врагу надо наполовину разрушить прибор, чтобы достичь его сердца, но тогда это будет заметно даже случайному наблюдателю. Слуга взял ключ, внимательно осмотрел его и когда возвращал, то уронил на мраморные плиты. В поисках он наступил на блестящий ключ. На мгновение он перенес весь свой вес на ту ногу, что закрывала ключ, затем отступил и с возгласом радости, наклонившись, поднял его и вернул Картерису. Затем отступил назад за знатных барсунцев и был вскоре забыт. Через некоторое время Картерис попрощался с Тувандином и его свитой. и мерцающие огни его корабля поднялись в пустоту звездной марсианской ночи.